Явление седьмое. Звездова, Варенька, Полюбин. Немного погодя Федька. Звездова, поедемте его провожать. И, кстати, сейчас можем переехать на дачу. Я почти все туда отправила. Полюбин, вы с нами? Федька вбегает. Ох, прости, Господи, какая тяжелая рука. Звездова. «Что ты, Федька, попался его превосходительству навстречу? Он мне в торопях дать изволил такого толчка, что в голове завертелось». «Кто ты таков?» «Я слуга с Евлампи Аристарховича. А, кланяйся ему от меня, скажи, что я уехала на дачу. За двадцать верст отсюда на все лето уходит Варенька». И от меня поклонись своему барину. Я бывшая его невеста и выхожу замуж. Только не за него. Скажи ему это. Уходит. Полюбен. И от меня поклонись ему. Я полюбен. Я женюсь на его невесте. Можешь ему донести об этом? Уходит.